Глава двадцать первая. Можно? В приоткрытую дверь моей комнаты заглядывает мама. Прежде чем развернуться к ней, пытаюсь налепить на лицо улыбку, чтобы окончательно не напугать своим мрачным видом. Я дома третий день, и третий день я сама на себя не похожа. Родители пока ещё спускают мне с рук угрюмость и апатию, но я чувствую, что с каждым часом их тревога возрастает. Да, мам. Из-за всех сил стараюсь звучать беззаботно, но мой голос предательски дрожит. Извини, что пропустила ужин. Она проходит в комнату, обхватив одной рукой свой огромный живот, из которого со дня на день должен появиться настоящий человек, а другой, поддерживая поясницу, и осторожно садится на край кровати. Я тоже пропустила ужин, отмахивается она. Я такая круглая, что в животе не осталось места, куда бы могла поместиться еда. Я слабо улыбаюсь её шутке, но не нахожу что сказать в ответ. Молчание затягивается, и в нём нам тяжело, некомфортно. Что-то интересное? Мама первая нарушает тишину, кивком головы указывая на открытую книгу, которая лежит рядом со мной на одеяле. Ещё не поняла. Не могу же я сказать ей, что таращусь на одну и ту же страницу уже полчаса. Но пока до меня не дошёл смысл даже первой строчки. Я вся в своих мыслях, в которых нет места для литературных героев. Там Благов и Саша. И дикая цепочка событий, которая выбивает почву у меня из-под ног. А грустишь почему? В этом вся мама. Заходит издали, чтобы ты расслабилась, а потом бьёт прямо в лоб. Я не грущу. Произношу внезапно севшим голосом. Третий день грустишь. Безапелляционно говорит она. Я с уважением отнеслась к твоему нежеланию говорить о причинах, в первой и второй из них. Больше не могу. Твой брат вот-вот появится на свет, а я не готова ехать в больницу, не зная, что происходит с тобой. Мой желудок спазматически сжимается. За меня не волнуйся, мам. А ту улыбку, которую я вымучиваю, сводит скулы. Всё в порядке. Мира, не нужно. Она тяжело вздыхает и качает головой. Я твоя мама и знаю, когда тебе плохо. Ты, конечно, можешь молчать и дальше. Упивайся своей бедой в одиночестве это твоё право. Но мне бы хотелось, чтобы ты доверилась мне или папе. Я смотрю на маму и вижу в её глазах безусловную поддержку и любовь. И хотя я не собираюсь говорить ей правду, она слетает с моих губ раньше, чем я успеваю надёжно удержать её за зубами. Мам, я Сашу изменила. Вот так, никакой подготовки. Коротко и ясно. Понимаю, что мама будет потрясена. Но как смягчить то, что случилось, я тоже не знаю. Оправданий не жду. Безуспешно искала их сутки напролёт, но так и не нашла. Изменила и всё, в смысле. Ошеломлённо переспрашивает она после короткой заминки. В том самом, в Сочи я целовалась с другим человеком и провела с ним ночь. То, что мы не занимались сексом в этом контексте, для меня неважно. Если бы Даниил проявил хоть немного настойчивости, я бы не устояла. Я не была пьяна, я сознательно пошла с ним. Поэтому для меня вся та ночь безусловно измена. Почему? Внезапная бледность мамы сменяется румянцем. Это значит, что она приходит в себя от потрясения, и её мозг начинает работать. Что почему? Почему ты целовалась с другим? Почему провела с ним ночь? Мама пытливо всматривается в моё лицо, пытаясь отыскать там ответы. «Я хорошо знаю тебя, дочка, ты не такая. А может, я именно такая?» С печальной иронией спрашиваю я. Мама наклоняется вперёд и накрывает мою коленку своей рукой. «Расскажи мне о нём». Мягко просит она. «Я застываю, потому что не знаю, что сказать. Хочу, но не могу позволить себе быть честной». «Просто парень, знакомый Косте». Коротко отвечаю, я чувствую, как под пристальным взглядом мамы щёки заливает густой румянец. Наверное, всё же не просто парень. Он нравится тебе? Проницательно спрашивает она, успокаивающе поглаживая колено. Нравится? Мне хочется истерически рассмеяться. Нравится. Какое пресное слово, чтобы описать то, что я испытываю к Благову. Кипящая смесь злости, отчаяния, желания, какой-то нездоровой одержимости. В этом нет ничего от нравиться. И все же это больше, чем я испытывала к любому другому человеку в жизни. Даже к Саше. С момента возвращения из Сочи прошло почти трое суток. Он мне так и не позвонил. В первый день я не находила себе места, мастерски выдумывая причины, которые могли не позволить ему дать о себе знать. В моих фантазиях он потерял телефон, проспал весь день, попал в снегопад, сломал руку, ногу. В Сочи внезапно пропала связь. Чего только не придумывают наивные дурочки, чтобы оправдать равнодушие парня. Но поздно вечером Лена обновила ленту в соцсети, и в галерее к новому посту я увидела его. Здорового, с привычной насмешливой улыбкой, в той самой куртке, которую я оставила для него на ресепшене. Что бы ни происходило с ним с момента, когда я ушла из его заснеженного коттеджа, он не тосковал, и телефон был на месте. Я помню это пугающее ощущение развязшейся в моей груди дыры. Даже на расстоянии в 1000 километров он произвёл на меня ошеломляющее впечатление, и с минуту я, как мазохист, таращилась на экран, не в силах отвести взгляд от его лица. Хищного, циничного, одуряюще привлекательного. Бьющая наотмашь сексуальность пробирала меня даже через экран, и что-то странное творилось в этот момент с моим телом. потому что я испытывала одновременно жгучее тепло и леденящий холод. Я его ненавижу. Выплёвываю, я чувствую, как кровь бросается мне в лицо, а в груди становится тесно. Ох. Из маминого рта вылетает всего одно слово, даже не слово, а звук. Не знаю почему, но сейчас я действительно её потрясла. И что же случилось дальше? Я ушла, пока он спал, и вернулась с Сашей в Москву. Тихо говорю я, разглядывая свои ногти, а он Мягко спрашивает мама: "А он мне не позвонил?" Не знаю, почему, но произнести эту фразу мне даётся тяжелее всего. Это нелогично, глупо, жалко, но несмотря на всё, что я знала и читала о благове, я слепо верила, что между нами всё иначе. Для меня было иначе. Наверное, поэтому так больно осознавать, что я оказалась для него лишь развлечением, чтобы скоротать каникулы. Мира. Мама протягивает руки и притягивает мою голову к своей груди. И от её тепла, знакомого с детства запаха, безусловного принятия, я ломаюсь. Я держалась все три дня, не позволяя себе проронить даже слезинки. Но сейчас оказываюсь не в силах преодолеть истерику. Где-то в глубине груди рождается рыдание, которое упорно прорывается наружу. Я стискиваю зубы, чтобы сдержать его, но всё бесполезно. Первый всхлип вырывается с мучительным звуком. За ним ещё один и ещё один. пока все мое тело не сотрясается под их бурным натиском, а эмоции входят в крутой штопор, грозящий разбить меня в дребезги. Благову хватило десяти дней и щепотки обаяния, чтобы играючи сломать возведенные мною барьеры и заставить предать все мои принципы. Но еще меньше ему потребовалось, чтобы превратить меня в депрессивную неврастеничку, и для этого он не пошевелил даже пальцем. Все долгие 3 дня мысли о нём преследовали меня как раздражающий зуд, как жар, лихорадка, от которой нет спасения. Он въелся мне под кожу, забился в поры, затуманил мозг. Я стараюсь избавиться от него, но не могу. Он повсюду, и я задыхаюсь. Не знаю, сколько слёз я выплакала у мамы на груди, прежде чем солёный поток начал иссекать. И на смену искрящей напряжённости внутри пришла пустота. помню лишь как рука мамы застыла в моих волосах и я услышала её испуганный шёпот: "Мира, кажется, у меня отошли воды".